Глава четвертая «На чем мы остановились? Ладно, сейчас вспомню. Теть, отпусти его пока». «А нет, нет, нет, стоп, не отпускай», махнул рукой Доминика. Склонив голову, ведьмочка посмотрела в единственный глаз дьявола. «Видишь ли, у нас проблема. Мы не сможем с тобой дружить». Дьявол, затихший на время разборки с участием старших богов, вновь заворчал. Когти заскрежетали по камням, со спины монстра покатились камни. Он ворочался, готовясь к попытке освободиться. Краем глаза я видел, как побледневшая Филиппа пытается удержать захват плетки. Видел, как нервничают остальные ведьмы. Единственным целым глазом дьявол смотрел на Доминику. С клыков его пасти капала раскаленная слюна. Колонна, за которую была перехлёстнута плеть Филиппы, заскрежетала, готовясь рухнуть. Очень опасный момент. Демон понял, что ведьмочка издевалась. Я тоже это понял, но никак не мог понять, зачем она это все делала. Мысленно пообещав себе, что возраст и титул порки не помеха, я приготовился к скоротечной и яростной схватке. Дьявол, как я прекрасно видел, также изготовился к броску. И стоит ведьмочке сейчас занести меч или отдать команду, как он наверняка в самоубийственной попытке попробует броситься. «Я королева, и у меня просто не может быть друзей», с неприкрытой печалью в голосе вдруг сказала Доминика. И совершенно бесстрашно, вновь шагнув вперед, снова погладила рычащего монстра по разбитому носу. «Но если ты решишь мне служить, как тетенька», кивнула Доминика на Филиппу, «Тогда обещаю, я буду тебя любить и ценить, и даже...» Тут Доминика сделала долгую паузу, во время которой раздался вопросительный ур от дьявола. Подмигнув монстру, Доминика зашептала. «Я даже позволю тебе сожрать пару десятков этих тварей!» Коротким жестом показала Доминика рукой в сторону бесов. «Представляешь, они посмели усомниться в том, что я их королева!» Вдруг, отвернувшись от дьявола, Доминика заговорила, обращаясь к собравшимся. Заговорила громко, так что голос ее разнесся не только над всей площадью, но и над всем городом. Бесы заволновались, толпа пришла в движение и буквально заходила ходуном. «Я не понял, что именно», — сказала Доминика. Догадался только тогда, когда уже через несколько секунд пришедшая в хаотичное движение масса бесов начала выплевывать из себя демонов в ярких жреческих балахонах. Ясно. Бесы-жрецы – инициаторы неповиновения, которых только что потребовала найти Доминика. Жизнями которых, как я понимаю, толпа бесов решила купить себе прощение своей новой королевы-ведьмы, отказавшись от прежних устремлений. «Тетя, отпускай, Барсик говорит, он будет мне служить. Будешь ведь, да?» «Барсик? В иной-другой ситуации я бы закрыл лицо руками и отвернулся. Но я этого не сделал, сохраняя необходимую для первого советника невозмутимость и продолжая внимательно наблюдать за дьяволом. Он ведь, я слышал, ничего такого про службу не говорил». «Отпускаю?» – недоверчиво переспросила Филиппа. «Да-да, отпускай. Барсик, взять их?» Широким жестом показала Доминика на жрецов-бесов, которых продолжала выплевывать из себя волнующаяся толпа. Избавившийся от стягивающей шею плетки дьявол зарычал и тут же сорвался с места. Прыжками он преодолел площадь и врубился в ближайшую группу бесов в жреческих одеждах. Только клочья полетели. Я в этот момент отвернулся. Не очень приятное зрелище. Доминика же повернулась ко мне. Глаза ведьмочки сияли. Подойдя ближе, она приобняла меня и зашептала на ухо. «Скажи, что я молодец. Ну, скажи, скажи». В голосе ее звучали неприкрытое торжество и гордость собой и своими действиями. В ответ я только глубоко вздохнул и под пронзительным взглядом ведьмочки покачал головой. «Без слов», — негромко произнес я. «Ну и ладно, не говори», — обиделась ведьмочка. Зато я могу сказать, что ты нудный и... Что?» взглядом я нашел Филиппу и показал ей подойти ближе. «Завесу поставь, чтобы нас никто не слышал», попросил я Доминику, как только Филиппа оказалась рядом. «Сделано, господин первый советник», накрыв нас куполом, холодно отчиталась Доминика. «Несмотря на то, что ты даже, пожалуй, королеве не сказал, какие еще будут приказания?» «Не поясничай». «А ты мог не смотреть на меня, как на тупой булыжник, а просто хотя бы чуть-чуть похвалить? Ну зачем так настроение портить? Я ведь старалась, думала, решала, что делать, напрягалась, а ты даже по-братски слова доброго не можешь из себя выцедить». «Легионы». «Что?» «Что слышала? Легионы». «Что, легионы?» «На границе Инферно сейчас стоят готовые к бою легионы Империи». Как только командование поймет, что стужа лишилась ментального контроля, легионы сразу же пойдут в новое наступление. Такой момент, возможность занять шрам Инферно никто упускать не будет». «Но ведь на юге культисты и в такой ситуации...» «Именно», – щелкнул я пальцами два раза. «Именно что?» «Культисты». «Что культисты?» На юге сейчас концентрируются культисты, аккумулируя силы и пытаясь привлечь подданных старой королевы ведьмы на свою сторону. Мы заняли за шари, а из-за культистов и легионы не двинутся, опасаясь удара в тыл. Три противника это же просто. Вопрос, кто ударит первым, надолго останавливает всех от... Как только станет подтвержденно известно о потере и контроля над своими ордами, легионы двинутся к столице, разрезая шрам надвое и блокируя тебе путь в Деструс. Почему? Потому что я уверенно полагаю, что культисты и легионы действуют под руководством одного кукловода, назовем его так, руководствующегося своими интересами. И захват северного шрама Близнеца не культистами, так легионами. Не легионами, так культистами. Это перспектива самых ближайших дней. Некогда излишне радоваться, все только начинается. Но ты молодец, да, я впечатлен, смогла удивить. На некоторое время воцарилась тишина. Доминика, сбрасывая эйфорию такой неожиданно легкой, но при этом крайне значимой победы над божеством, Начала понимать, что все действительно не просто не закончилось, а еще только начинается. Вновь, как и совсем недавно, она прикрыла глаза на несколько секунд, так что задрожали ее длинные ресницы. Вот так, кстати, с закрытыми глазами, без видимой алой радужки и вертикальных зрачков, она ну совсем человеческий подросток, безо всякого ведьминского начала. Особенно, когда рожки под волосами незаметны. Впрочем, когда веки Доминики поднялись, возникшее ощущение развеялось. Внутри ведьмочки клокотала сила богини, и из уголков глаз велись лоскутия алого сияния. «Ну вот, не дал мне порадоваться», — расстроенно протянула Доминика. Не дал тебе выбрать кривую дорожку самолюбования в момент необходимости крайне срочных и решительных действий. Так, правильно. Крайне срочных? Да. И что же нам делать? Решать проблемы. А как? В ответ я только вздохнул, если бы у меня еще был ответ на этот вопрос. По мере их поступления, стремясь к тому, чтобы начать действовать на опережение. Желательно с перехватом стратегической инициативы. «Братик, я тебе опять какое плохое зло сделала, что ты меня словесными кружевами душишь?» «Нет, я по привычке». «На конкурсе душнил, ты бы занял второе место». «Почему второе, я спрашивать даже не стал». «Старая провокационная шутка, ее и в моей прошлой жизни слышал не раз и сам использовал». «Ты ходишь по очень острому лезвию бритвы, Ваше Величество!» «Так как мы будем решать проблемы?» Доминика сделала вид, что не обратила внимания на угрозу. «С чувством, с толком, с расстановкой. Здесь можно поесть и поспать где-нибудь с комфортом. Ты же сказал, что срочно нужно проблемы решать». «Это как раз одна из важных проблем. Я уже пять лет по ощущениям не спал». И чувствую, что меня скоро может просто выключить, и никаким стимулятором не поднимешь. Так что, есть тут где комфортно приземлиться? Комфортно? Ну, я же не под стенкой спать лягу. Показал я на один из ближайших домов. Есть квартал хуманцев, есть еще подходящая гостиница. Хуманцев? Человекоподобных демонов. Они вот прямо как люди выглядят, вспомнил я недавно виденную группу. Да, и не только выглядят. Некоторые даже газеты по утрам читают. «А откуда у них газеты?» – поразился я. Контрабанда, в свою очередь, удивилась моему непониманию Доминика. «Значит, точно мне не показалось, когда в толпе вокруг площади я видел уж очень похожих на людей демонов. Вернее, это даже были больше люди, чем демоны». В этот момент на куполе появилась немаленькая багряная клякса. Обернувшись, мы увидели, что это дьявол, случайно размахнувшись, бросил одного из жрецов-бесов в нашу сторону. За несколькими оставшимися в живых он как раз сейчас погнался, загоняя их в другой конец площади. «Вот так вот, не просто падение кумира, а катастрофическое падение», — подумал я, наблюдая за жрецами. Вернее, за когтями дьявола, который только что раскидал на несколько кусков очередного жреца последнего. Барсик, заставив купол истончиться, позвала прирученного дьявола Доминика. «Иди сюда, иди сюда, мой хороший». Пока дьявол, вернее Барсик, большими прыжками приближался, Доминика на него смотрела с самым настоящим умилением. «Красивый, правда?» «Я бы поспорил. Нет у тебя вкуса, потому что... Теть, ну ты хоть скажи, он красивый». Филиппа, посмотрев сначала на Доминику, потом на меня, чарующе улыбнулась. «Очень красивый». «Да, вот видишь, мне он тоже нравится». Ведьмочка наших переглядываний даже не заметила. «Лорд Кайден-де-Рейнар настолько привлекателен, что не может не нравиться». Еще раз чарующе улыбнулась Филиппа, сделав Книксон в мою сторону. Доминика только вздохнула и закатила глаза. «Вы сговорились». Так, ладно, сейчас что делать-то, советуйте? Я могу провести лорда Ринара в квартал хуманцев, а ты пообщаешься с эфритами, заговорила Филиппа, полностью выходя из прежней роли, начиная действовать уже так, как диктовало ей положение определенно высокое положение в иерархии демонов. И надо же, показывая еще серьезное понимание ситуации. А о чем я буду с ними говорить? О том, что они остаются в Зашаре, вместо Филиппы сказал я. Пусть кочегарят вулканы и готовятся при приближении кого угодно к городу заливать все нахер адским пламенем. Так, я уже тоже от этой юной леди нахватался, нужно за языком следить. Если залить тут все нахер, смакуя выделила последнее слово Доминика, адским пламенем пострадают не только осаждающие, но и... «Именно поэтому смысла в штурме готового скрыться под огненной лавиной города не будет, и он останется твоей признанной территорией здесь, в северном разломе», — снова заговорила Филиппа. «А мы?» «А мы отсюда уходим. Мы же только что пришли». Некоторое время стояло молчание. Только поверженный дьявол утробно урчал, усевшись за спиной Доминики. Все это время я поглядывал на Филиппу, размышляя о том, что баронесса, но ну, очень далеко не так проста, как прежде думал. Ее боевые возможности в демонической форме, в купе с артефакторным оружием, впечатляли. Но больше меня впечатляло стратегическое мышление и показанное, наконец, истинное отношение и к Доминике, и вообще. «Вы чего молчите Это оба? Я должна что-то сказать?» «Ты должна подумать», вздохнул я, «самостоятельно». «Зачем мне думать? Я королева. У меня вы есть». Лукавит определенно. По лицу видно, что действительно лихорадочно думает. «Я, допустим, уже скоро ухожу». «Куда уходишь?» взвелась Доминика, явно напрочь сбившись с мыслей. «Как уходишь? Мы так не договаривались». «Вот так», развел я руками. «Куда ты уходишь?» в голосе ведьмочки слышалась самая настоящая паника. «Туда», – показал я пальцем на запад. «Нет, туда», – чуть повернулся я, выбрав правильное направление. «А зачем?» «Дела». «Ты меня здесь бросишь?» «Ты уже взрослая девочка». «Но так мне-то что делать?» – с капризными нотками, которыми попыталась замаскировать неуверенность испуга, притопнула ногой Доминика. Договариваешься с ифритами и отдаешь им город полностью во владение. Пусть признают твою власть и создают здесь свою автономную республику, или как это у вас называется. Это понятно? Чего ж непонятного. Всех бесов сейчас собираешь на площади и обвиняешь в предательстве королевы ведьмы или в чем-нибудь не менее страшном, придумаешь: риторику погромче, что-то типа. «Пока ведьмы и защитники разлома проливали кровь в столице, вы здесь солнечные ванны принимали и газеты читали». «Вину должны все прочувствовать. Думаю, у тебя получится. Используй голос правильно. Покажи свое колебание, намекни, что ты думаешь, нужны ли тебе такие подданные, или, может быть, из них всех выйдет очень хорошее жертвоприношение во славу Астарты». Когда все прочувствуют, что дело дрянь, в последний момент дашь им шанс искупить вину. Все, что им нужно, это каяться и платить. Причем платить кровью, желательно чужой. И объявишь под это дело о создании Орды. Орды из бесов? Да. Никогда Орда не создавалась из бесов. Ты будешь первой, кто это сделает. Далее всех бесов, вообще всех. Уводишь отсюда и ведешь в Деструс, целенаправленно вешать культистов. По пути заходишь в столицу, находишь там тамплиера, с короной, без короны, неважно, берешь с собой. Занимаешь Деструс, только это нужно сделать очень быстро. Параллельно тебе нужно будет постараться договориться с орденом тамплиеров о взаимном признании. Если переговоры провести не получится, я не знаю, насколько тесны ваши связи, Можешь отправить им свой указ в качестве жеста доброй воли. Указ о том, что Орден признается самостоятельной, договороспособной стороной на всей территории Инферно под твоей властью. Это важно, потому что ты будешь двигаться навстречу Ордену. Тебе нужно будет покинуть этот шрам-близнец и захватить Южный. Почему? Потому что линия укрепления мест силы в Северном Разломе разрушена. «Мы же с тобой вместе слушали посла в Астербурге. Оставаться здесь – самоубийство. Никакой возможности инициировать создание пелены и даже сияние тебе не поможет, когда легионы вновь зайдут в разлом». «Ясно», – неожиданно не стало спорить Доминика. «Дальше. Важно иметь в виду, что у тамплиеров всегда есть наготове части оперативного реагирования». Они могут и помочь, а могут и ударить, когда сочтут нужным. Поэтому аккуратней в южном разломе, когда будешь истреблять культистов». «Ты так уверенно говоришь, что я буду их истреблять?» «Я практически уверен, что переговоры с тамплиерами увенчаются успехом. С тобой помощь богини, не забывай». «С тамплиерами их единый бог». Возможность убрать культистов совсем и навсегда, зачистить их, тамплиеры не упустят. Культисты – враг рода человеческого, такими возможностями не разбрасываются. Поэтому ты тамплиерам будешь нужна, не менее чем они тебе. Но кроме того, тебе нужна скорость принятия решений, поэтому они в более выгодной позиции. В переговорах ради скорости иди на уступки, но старайся сильно не прогибаться. Впрочем, Филиппа тебе подскажет. «Какие вообще уступки могут быть?» – взвелась вдруг Доминика при одной мысли об уступках. «Такие. У тебя сейчас из преимуществ в переговорах только то, что ты легитимная королева, то, что ты договороспособна и то, что ты заинтересована в полном истреблении культистов». «Твоя власть, власть королевы-ведьмы в обычном течении событий должна была исчезнуть на поле битвы у стен столицы. А этот разлом должен был стать территорией, оккупированной или зачищенной легионами империи. И перспектива этого никуда не ушла, мы ее только что лишь отсрочили. Но отсрочили даже не на месяцы и недели. Это вопрос считанных дней». Так что, несмотря на кратковременный успех и твою новую собаку, Барсика, неважно, в общем, ты сейчас не за репутацию борешься, не за приграничные зоны влияния. Схватка с дьяволом – это наименее сложное из того, что тебе еще предстоит в ближайшие дни. Пойми, что на кону физическое существование тебя как королевы иковинов-ведьм, как самостоятельной силы в инферно». «Хорошо, я буду помнить об этом. Вот только если я оставлю за шари и и уйду из Деструса в Южный Разлом, я могу потерять здесь, в Северном, всю свою территорию». «Это не важно». «Братик, а ты точно специалист в политике?» «Самая твоя главная ценность сейчас – это подданные. Вот твоя самая главная ценность сейчас». Показал я на окружающих нас ведьм и демонов подданных погибшей королевы-ведьмы. Тебе нужно пройти по всему северному разлому и на плечах отступающих культистов зайти в южный как можно скорее. Ну-ка, быстро скажи, зачем сокрушить культистов? Прежде всего для того, чтобы вызволить из плена захваченных ведьм и всех тех иных подданных королевы-ведьмы, кого культисты собираются принести в жертву в Деструсе. Я, да и вообще разведка людей, не так много знал о демонах Инферно. Зато я знал, что открытие прорывов может быть управляемым процессом. Прорывы могут копиться, назревать самостоятельно в свете алого сияния. Назревать месяцы, даже годы, после чего порталы открываются. В самых разных непредсказуемых местах. А можно этот процесс подталкивать, истончая ткань реальности направленно в определенных местах, делая это с помощью жертвоприношений. Недавний прорыв, направленный против стужи, был весьма серьезным, и после него, как после каждого такого прорыва, должно воцариться затишье на некоторое время. Но если культисты устроят масштабное жертвоприношение, то окно между мирами можно открыть и гораздо раньше. «Сколько есть времени, как думаешь?» – поинтересовался я у Филиппы. Баронесса ненадолго задумалась. «Кровавая луна может взойти через четырнадцать дней», – ответила она, чуть погодя на лоб. «Вот, значит, как это у них называется – кровавая луна». «Четырнадцать дней», – повернулся я к Доминике. «Именно столько у тебя есть времени, чтобы спасти всех, кого культисты взяли в плен для жертвоприношений». «Но ведь моя земля...» «Да, это не важно. Лучше уйти, чтобы вернуться, чем не уходить и навсегда остаться». «Братик». «Да?» «Ты так все красиво говоришь, все так легко и просто. Нет, пойми, я не тупая, но...» «Что но?» «Это все слишком сложно. Я без тебя просто не справлюсь. Не уходи, пожалуйста». «Ты не справишься?» «Да, я не справлюсь, только ты и тетенька мне помогаете. Но тетенька не умеет в войну с человеками и...» «Постой!» — прерывая поток жалоб, я внимательно посмотрел на Доминику. «Ты что, еще не поняла?» «Что не поняла?» «Ты еще не поняла, кто именно тебе помогает?» «А кто мне помогает?» В ответ я только руками развел. «Вон там пантеон, в нем статуи ваших богов». В самом дальнем конце зала, на самом главном месте, стоит большая и невредимая статуя Астарты. Ты был в нашем пантеоне? Нет. А откуда тогда знаешь? Потому что мне по должности положено о таких элементарных вещах догадываться, кто и где стоит. Так вот, идешь к статуе Астарты и благодаришь ее искренне и от всей души за оказанную помощь в схватке с божеством бесов, с черными ведьмами и богами скверны, что пытались поставить под сомнение твою власть как королевы-ведьмы. Благодари за данную нам возможность небесного бега и за твою новую силу поблагодари, тоже не забудь. Доминика смотрела на меня расширившимися глазами. Только сейчас, начиная понимать и сопоставлять произошедшее недавно, осознавая, что действительно являлась проводником божественной воли. Причем, более того, являлась проводником божественной воли прямого действия. Ведьмочка настолько поразилась происходящему, что мне пришлось возвращать ее в реальность, пощелкав пальцами перед лицом. «Ты запомнила, что должна сделать?» «Запомнила». «Повтори. Благодарю богиню, договариваюсь с сифритами, собираю бесов, веду переговоры с тамплиерами, иду в столицу за короной». Дальше в Деструс вешать культистов и оттуда в Южный Разлом, когда культистов с юга атакуют красные тамплиеры. А дальше? Занимаешь весь Южный Разлом, заключаешь союз или пакт о ненападении с тамплиерами. И если получится с ними договориться, объявляешь все дикое поле своей вотчиной. Если не получится, дикое поле можешь разделить, часть признаешь за тамплиерами. Но это опять же из той серии, насколько они тебя прогнут. Старайся уступать как можно меньше. При этом отправляешь Вестников в Легион Хищников. Также признаешь эту организацию на всей своей территории. Эм, хорошо. Допустим, тамплиеры признают за мной право на все дикое поле или на его часть. А дальше что с этим делать? В смысле? Что мне делать с этим дальше? «Как что? Истребляешь резунов?» «Полностью?» «Полностью. Проходишь катком?» «На вашем человеческом это называется геноцид», – нахмурилась Доминика. «На нашем человеческом это называется удаление злокачественной опухоли. Так иногда бывает, что подобное действие неприятно, но необходимо». «Ух ты! Кто из нас двоих больше демон? Я или ты?» – захлопала глазами Доминика. Вздохнув, я приготовился было объяснить ей то, что резуны в диком поле не живут как люди. Они даже не заводят семьи. Рабыни у них умирают гораздо раньше, чем могут родить ребенка. Все их существование заточено на уничтожение людей и ожидание победы демонов, когда резуны смогут получить надзирательскую власть. Даже с бесами и ведьмами, как выясняется, можно в перспективе заключить мирный договор – Резуны же, как и культисты, настроены на взаимное истребление. Они уже скотинились, причем самостоятельно и осознанно, из этого состояния не возвращаются. Здесь, как и в случае с недавними темными политическими противниками, только выжигать. Но, открыв рот, собираясь объяснять все это Доминике, я его почти сразу закрыл. Увидел смешинки в глазах ведьмочки. «Прости, я все понимаю, просто ты такой забавный, когда такой серьезный». «Ладно, ладно, не сверкай глазами. Я буду вешать культистов, занимать южный разлом, заселять дикое поле человекоподобными демонами. А что будешь делать в это время ты?» «Я отправлюсь в Рим». «Ух ты, в Рим?» – недоверчиво спросила Доминика. «Да». «Прямо в Рим?» – еще раз переспросила она. «Да, прямо в Рим». «Именно это понимание, куда мне нужно идти, пришло ко мне сегодня. Совсем недавно, в тот момент, когда поверженный дьявол склонил перед нами голову. Раз уж мне сопутствует фортуна, если я уж ухватил удачу за хвост, почему его нужно отпускать и останавливать свой длинный забег? А зачем тебе сейчас в Рим? Так получилось, что у меня там родственники». Сядем, поговорим, обсудим перспективы. В частности, попробую договориться насчет того, чтобы в процессе договоров с тамплиерами и во время зачистки Дикого Поля не прилетел Императорский флот и не зачистил тебя». «А как ты собираешься в Рим?» «Ты же мне поможешь». «Я?» «Да, ты». «А как?» «Что ты мне сказала в камере, откуда я тебя вытащил?» «Ах да, корабли». «Прости, совсем забыла». «И?» «Что «и»?» «Корабли где?» «Спрятаны в надежном месте». «Ладно, ладно, не вздыхай так. Ты же понимаешь, что я просто не хочу с тобой расставаться». «Понимаю». «И мы не будем с тобой расставаться еще долго, потому что корабли спрятаны на юге, в Деструсе». «Черт», — коротко выругался я. Такой удивительный план прямо сейчас поспать пару часов, а потом сесть на корабль и отправиться на автопилоте в сторону Рима, рушился как карточный домик. Закусив губу, я попробовал подумать. Думать мешало осознание того, что я уже теряю время, настроившись на визит в столицу империи в ближайшие дни. Я так разогнался в последние сутки, что понемногу переставал соображать, буквально вкладываясь в желание бежать, вперед бежать. Сначала до Мессены, потом до одинокой скалы в ледяном разломе. Теперь вот меня захватило желание добраться до Рима как можно скорее. Так, ладно. Даже зажмурившись, я глубоко вздохнул. И подумал, как я без кораблей могу быстро добраться до столицы. А никак не могу. Мало того, что мне нужно пересечь весь Запад, Бернгланд, Тарн и Гростарн, если по прямой, а это тысячи лик. так для того, чтобы попасть в Септиколию, мне еще нужно преодолеть Срединное море. Есть еще, конечно, вариант порталов, но это плохой вариант. На выходе меня будут встречать так, как я точно не хочу, чтобы меня встречали. Пробиваться же с боем? Это сработало в республике, и то один раз, а на территории империи маловероятно. «Что ты предлагаешь?» – открыл я глаза, глядя на Доминику. «Я предлагаю. Из нас двоих ты умный, а я красивая, так что не я, а ты должен предлагать». «Не испытывай мое терпение». «Короче, пока ты спишь, я собираю орду бесов, и мы вместе с тобой идем в Деструс». Все равно без меня ты корабли не достанешь. Хорошо. Там тебя, кстати, еще ждет сюрприз. Какой сюрприз? Если я скажу тебе какой, это же не будет сюрпризом, правильно? Что? Доминике показалось, что я смотрю на нее с удивлением. Но смотрел я не на нее, а поверх ее плеча. В красное небо инферно, в котором огненно-дымным росчерком. К нам приближалась небольшая комета. Несколько долгих минут прошли в очень напряженном ожидании. До того момента, как я не увидел, что приближаются к нам два демонических скакуна, на одном из которых восседал тамплиер на втором ренегат. Вряд ли кто из них самостоятельно инициировал небесный бег. Скорее всего, как только они нашли корону, случилось то же самое, что случилось с моей группой на озере Рендина. Их скакуны также сами разогнались, а после взлетели в небесную высь, волей покровительствующей Доминики-богини, отправляясь к нам. Копыта демонических скакунов между тем ударили в мостовую. И еще несколько секунд. И Сент-Арно с Себастьяном, замедляя скорость, оказались совсем рядом. Тамплиер спрыгнул с коня. В руках у него была массивная шкатулка. Крышка оказалась откинута в сторону, и на красном бархате я увидел темный ободок черной лозы, на кончиках которой светлячками горел отцвет адского пламени. «Так, ладно, дальше уже без меня», Самое главное сделал, задачи поставил, теперь можно уходить. И раз корона найдена, то и поспать можно не пару часов, а минут хотя бы триста или даже триста шестьдесят, чтоб для полного счастья. «Мой лорд», — услышал я негромкий шепот, — «позвольте вас сопроводить». «Попрошу сопроводить», — я бы даже сказал, — обернулся я к Филиппе. «Пора бы уже немного отдохнуть». Рим, Орда, культисты, корабли, боги и богини. Пусть подождут, а коронацию можно и не смотреть. Сколько я их уже видел».